Знай наших. Переговоры начались ровно в 10.00 и не минутой позже. За овальным столом в помещении, одна стена которого была стеклянной, и за ней открывался умопомрачительный вид на центральный парк, расселись пятеро человек, не считая Геру, который со скучающим выражением лица сидел по другую сторону стола и делал вид, что изучает какие-то бумаги, а на самом деле из-под лобля разглядывал присутствующих. Тех двоих из ЦРУ Гера вычислил сразу. Они держались от остальных несколько обособленно и часто что-то тихо говорили друг другу, прикрыв рот ладонью. Остальные трое — пара толстяков, тут же удостоившиеся от Геры прозвищ Гаргантюа и Пантагрюэль, и женщина неопределенного возраста, которая своим рукопожатием, по силе напоминавшая боксерская, повергла Геру в некоторое замешательство. Толстяки представились назвавшись мистером Нивлзом и мистером Кригером. Женщина идентифицировала себя как Джессика, а двое молодцев из ЦРУ настаивали на том, что их зовут Бэнк и Олафсон. Видимо, парни были поклонниками чистого звука, вот они нашли ничего лучше, чем взять себе эти хай-эндовские псевдонимы. Мистер Нивлз Начал было на правах президента компании светееватой речи о том, что, дескать, он и его коллеги рады и прочее. Но банк бесцеремонно прервал его. Поигрывая между пальцев авторучкой и навалившись правым боком на подлокотник, задал Гере вопрос. «Скажите, а зачем вдруг русским понадобился живой журнал?» Гера ожидал чего-то подобного и, не сморгнув, ответил. Русским вскоре понадобится многое из того, что широко известно в мире. Нам некогда придумывать, проще купить. Тем более, что множество из нужных нам вещей уже придуманы здесь, у вас, нашими соотечественниками, покинувшими в свое время Россию. «И как вы намерены воспользоваться вашим приобретением?» Подключился Олувсин. «Это не подлежит широкому обсуждению, но я могу сказать, что мы ожидаем...» существенной коммерческой выгоды от продажи рекламных мест в наиболее популярных блогах и сообществах. И все? Да. А разве может быть что-то еще? Слукавил Гера. Окей. Хай-энд парочка словно по команде откинулась на спинке кресел. У нас пока нет вопросов. В разговор вступил Гаргантюа. Ранее мы согласовали все условия сделки, но так до сих пор и не услышали ее конечной стоимости. Пора, наконец, озвучить сумму». Гера поднял контракт над головой. «Я привез сюда документы, подписанные с нашей стороны, и в документах этих проставлена окончательная стоимость. Возвращаться к ее обсуждению сейчас, я полагаю, бессмысленным». В разговор вступила Джессика. «Я протестую против такой позиции. Пока договор не подписан, его стоимость может меняться как угодно». Согласованию сторон. Мы намерены объявить о новой стоимости, она составит. Мэм! Гера широко улыбался и чувствовал себя абсолютно спокойно. Если вы считаете, что перед вами сидит сибирский валянок, прилетевший из страны, по которой свободно разгуливают медведи, а жители пьют водку прямо из самоваров, то я вынужден вас крепко разочаровать. То, что мы вообще согласны платить вам какие-то деньги означает лишь наш жест доброй воли, направленный на разрушение стереотипа о России как о стране, в которой поощряется пиратство. Миллионы русских пользователей давно и с большим удовольствием пользуются вашим продуктом и, уверяю вас, им совершенно наплевать, кому именно принадлежит то, что они именуют просто «мой Ж-Же. Даже если мы не договоримся сейчас, а я вынужден оговориться, что возобновление переговоров в этом случае не представляется мне возможным, и вы постараетесь заблокировать русский сектор для посещений его владельцами дневников, то мы, в свою очередь, будем вынуждены провести быстрые и эффективные переговоры с некой третьей стороной, скажем, с Китаем, который, уверен, предоставит нам широкий доступ к вашему ресурсу через свои серверы, и вы вновь окажетесь в положении вдовы, которая сама себя высекла. Если кому-то непонятно насчет вдовы, то я готов объяснить после завершения официальной части. Так вот, в Китае миллиард человек, и вы не в состоянии будете решить эту проблему, заблокировав возможность пользования также и для них. Ведь в таком случае ваша аудитория, а соответственно и прибыли, существенно снизится, «Стоимость акций резко упадет, и не исключено, что, отказав мне сейчас, вы окажетесь банкротами уже через месяц, превратив ваш ныне полновесный актив в кучу дерьма». Гера уделал женщину с боксерским рукопожатием, послав ее в длительный нокаут. Джессика не смогла ничего возразить и лишь жалко улыбнулась. Двое толстяков одновременно покраснели, порозовели, побледнели, И тогда Пантагрюэль спросил, сколько же вы намерены заплатить? Вот контракт, здесь все написано, глядите. И Гера ловким изящным жестом отправил копию документа через стол к Пантагрюэлю. Тот вцепился в бумагу и принялся читать. Когда он дошел до суммы, то от неожиданности даже крякнул. Но... Что? Нет, ничего. Я полагаю, мистер Кригер, что причиной вашего возгласа стала сумма, которая выше оговоренной нами ранее на 1 миллион долларов. Да, это действительно так. И это имеет свои объяснения. Деньги, все 6 миллионов, сейчас находятся на кредитиве в Bank of Нью-Йорк. Вы сможете получить их лишь тогда, когда предоставите в банк подписанный оригинал договора. Вам это понятно? Кригер судорожно кивнул. А раз вы настолько понятливы, то потрудитесь подписать еще один договор, по которому вы обязуетесь перевести 1 миллион долларов на счет компании New Media Diamonds. И сделать это надо немедленно, до того, как вы получите из моих рук ваш собственный договор. Толстяки и женщины неопределенного возраста с непониманием уставились на него, а в глазах Бенга и Олафсона, видимо, хватавших такие вещи на лету, Гера прочел что-то похожее на одобрение В «Гере» они явно видели отсутствие расхождений В мнении об авторе, пришедшего от имени Гера письма С его поведением прямо сейчас, и это их устраивало Гера, попросив откатить в свою пользу миллион Сразу же попал для этих ребят в круг потенциальных агентов «Раз настолько же один до денег, значит будет играть в наши игры» Думали они и видя, что трое настоящих владельцев явно не готовы сразу дать своего согласия Оловсен, видимо старший по званию, выразительно глядя на боссов, ЖЖшников произнес «Я полагаю, что у нас нет причин для отказа в удовлетворении вашего требования, мистер клейн «Ну вот и замечательно», — вымолвил ставший только что богаче на миллион Герман и вытащил из портфеля оригиналы контрактов. Ну как, господа, умеют русские вести деловые переговоры? У кого из вас право первой подписи? Давайте поскорее покончим с этим. Не забывайте, что смена часовых поясов негативно сказывается на моем здоровье. А чем богаче я становлюсь, тем больше я пекусь о нем. Have a nice day.